Глава седьмая. «Если похолодает, то вот курточка потолще, тёплые резиновые сапожки здесь, в шкафу. Мам, перчатки и шапка на верхней полке, если вдруг понадобится запасная. Варя, мама мягко перебивает меня. Всё будет хорошо, мы разберёмся». «Точно?» — спрашиваю я по-детски, растерянно. «Каждый раз, когда мне нужно оставить Женю, я испытываю смятение и угрызение совести». «Разумеется, я ведь ему родная бабушка, да и тебя как-то вырастила». Мама подмигивает и берёт Женю на руки. Она приехала около часа назад, чтобы побыть с малышом, пока я буду в командировке. Мама мой главный помощник. Жаль, что мы живём не близко, в первый год после рождения Жени она приезжала часто, чуть ли не каждый месяц, именно благодаря ей я смогла закончить аспирантуру». Надолго оставить папу и хозяйство мама не может, поэтому я стараюсь не злоупотреблять родительской заботой. Остаться в городе – это только мой выбор, и никто не обязан под него подстраиваться. Завтра я отведу Женю в сад и сразу поеду на работу, а оттуда в аэропорт. Заберёшь его около пяти, после чего можно погулять, если погода позволит. Ужинаем мы обычно, Варя, мы с Женей всё придумаем. Расслабься и спокойно работай. Часто помогать я тебе не могу, понимаешь почему, но если возможность есть, не вздумай переживать. Я крепко обнимаю маму и зажмуриваюсь. Мне жаль, если она подумает, что я так сильно переживаю из-за того, что не доверяю. Доверяю, еще как. Поездка предстоит сложной и нервной, и я сама не своя, объясняю свое поведение. Вижу, еще мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. «Сложный грант, курирует сам декан, на мне лежит большая ответственность». «Дочка, мы с отцом смотрим новости», — говорит мама. «Видели, что Климов стал мэром». Внутри всё обрывается. «Да, мама, как всегда, видит меня насквозь. Я ответственный сотрудник, работа вряд ли может выбить меня из колеи. А вот близость бывшего мужа, она нервирует, пугает и почему-то будоражит. Хотя так быть не должно». «Из всех городов он приехал именно сюда», — продолжает мама. «Наглец. Отец, как увидел его лицо по телевизору, чуть в экран пультом не запустил». «Боже, мама, это всё в прошлом». «Поверить невозможно. Бросил тебя, своего сына, и, как ни в чём не бывало, строит карьеру. Если будет тебя доставать, бросай всё и возвращайся домой. Твоя комната тебя ждёт. На работу устроим, не переживай. У меня связи есть в району». «Спасибо, мамуля». Улыбаюсь я. Но всё в порядке, я повзрослела и изменилась, да и давно ничего к нему не чувствую. Сама же внутренне содрогаюсь, представляя, как Колька каждое утро подвозит меня на своём убитом мотоцикле до обшарпанного здания, где находится наше районо. И я иду в свой кабинет, зная, что работы нет, цели нет, перспектив нет. На кафедре непривычно шумно. Все обсуждают предстоящую поездку. «Сам факт того, что мы летим самолётом, а не едем поездом, крайне приятен. Я чувствую себя ценным сотрудником. В аэропорту стараюсь лишний раз не смотреть на Климова. Он в компании замов и помощников. Много и часто хмурится, они прыгают перед ним, стараются угодить. Он всегда так действовал на людей, очаровывал их, заряжал энергией. Рядом с ним мне самой казалось, что я горы сверну. Мы вместе свернём». Ольга превзошла себя. Кажется, она вообще не спала ночью. Прическа, макияж, новый эффектный костюм. Неприятный укол ревности раздражает. Я поджимаю губы и стискиваю свой билет, иду в сторону самолёта. «Девушка, постойте! Вам в бизнес-класс!» Бортпроводница расплывается в милой улыбке. Едва я, поднявшись по трапу, намереваюсь юркнуть и в эконом. Я бросаю взгляд на билеты, и правда, сердце ускоряется. «Тут какая-то ошибка!» Начинаю спорить. «Я лечу в экономе вместе со своей командой». «Да, там явно ошибка», — всплескивает руками Ольга, выхватывая из моих рук билет и впивается в него алчным взглядом. Борт проводница на секунду теряется. «Впервые вижу, чтобы кто-то упрямился тому, что полетит классом лучше. Никакой ошибки нет, Варвара Ивановна. Пройдёмте, я провожу вас». Девушка берёт меня под локоток и ведёт в сторону бизнес-класса. Я больше не сопротивляюсь, за нами образовалась очередь, остальные пассажиры не должны страдать из-за того, что кто-то напутал с билетами. Поначалу я планирую возмутиться, но едва оказываюсь в удобнейшем кресле у окна. Улыбка растягивает мои губы. Боже, как тут хорошо! Приличное расстояние между сиденьями, можно с наслаждением вытянуть ноги. Мягкая подушечка под голову, соседнее кресло, свободное, и я сразу же складываю на него свой ноутбук и книжки, прочитаю их в полёте. Я смотрю в иллюминаторы по-детски радуюсь комфорту. Увы, моя радость длится недолго. Когда до взлёта остаются считанные минуты, в бизнес-класс заходит ещё один пассажир. Он останавливается у моего кресла и молчит. Я же чувствую, как кожа покрывается мурашками. Мне не нужно поднимать голову, чтобы знать, кто это. «О нет, какая же я дура. Климов просто решил поиздеваться надо мной в полёте, а я тут сижу и радуюсь удобной подушечке». «Добрый день». Слышу бархатные голоса и вскидываю глаза. Климов почему-то секунду мешкает, бросает взгляд на мои книжки. Я поспешно освобождаю его место. «Добрый день». Лёша присаживается рядом и смотрит перед собой. Бортпроводница просит пристегнуться, рассказывает правила. Когда девушка проходит мимо, я нервно окликаю её. «Нам два часа лететь?» — спрашиваю. «Три», — отвечает Климов. «Впереди долгое путешествие». Чеканец слова и смотрит на меня. «Всё верно», — улыбается девушка. «Скоро разнесу прохладительные напитки и уходит, оставив меня с Климовым наедине. Самолёт взлетает. Слева от меня небо. Внизу километр до земли, а справа «Человек, которого я ненавижу всем сердцем». «Как поживаешь, Варя? Как твой ребёнок?» Спрашивает Лёша глухо. Смотрит на меня. Он сказал «твой ребёнок». Сердце колотится под рёбрами. Наш ребёнок, наш. Но бесполезно, ему ничего не докажешь. Растёт тем ещё умником, отвечаю я слегка улыбаясь. «Я люблю его всем сердцем, больше всех на свете». «Понятно», отвечает Алексей. Другого ответа я и не ждал. «Вам кто-то помогает материально?» «Я отворачиваюсь к иллюминатору. О, кажется, Лёша был прав. Нам предстоит долгое путешествие». «Мне повторить вопрос?» «Слышу над ухом. Я поворачиваюсь к нему лицом и гордо вскидываю подбородок. Мне не нравится то, каким тоном бывший муж со мной разговаривает. Я понимаю, он занимает высокую должность, а я всего лишь преподаватель». Но в конце концов мы не на работе, и я не обязана отвечать на личные вопросы. Мне плевать, что он мэр, пусть хоть сам президент. Это не твое дело. «Значит, нет», — хмыкает он. «Значит, Алексей Дмитриевич, что это действительно не твое дело. Я же не спрашиваю про твою личную жизнь». Зелёные глаза напротив ярко вспыхивают. «Так спроси», — усмехается он. «На щеках появляются ямочки. Те самые» в которые когда-то давно я так сильно влюбилась. Мой воинственный настрой мигом испаряется. «У нас с сыном всё хорошо, просто отлично», — отвечаю чуть тише. «А твоя личная жизнь меня совсем не интересует. В этот момент к нам подходят стюардессы и приносят воду. Лёша заказывает двойное эспрессо, не изменяя старым привычкам, и я отворачиваюсь к иллюминатору. Кажется, это будут самые длинные три часа в моей жизни». К счастью, Климов не пытается больше заговорить со мной. Он достаёт ноутбук и работает, а я читаю книгу и чуть позже, отложив её в сторону, крепко засыпаю. Просыпаюсь лишь тогда, когда пилот объявляет, наш самолёт заходит на посадку. Пристегнув ремень безопасности, надеюсь поскорее выйти из салона самолёта. Слишком невыносимо всё это. Питер встречает нас с прекрасной солнечной погодой. Я здесь впервые в жизни. «Заинтересованно смотрю по сторонам, прохожу в просторный автобус и занимаю место рядом с Ольгой. Для Лёши, конечно же, заказали вип-трансфер. Я смотрю, как бывший муж садится в авто, захлопывает дверь и первым уезжает в сторону отеля. Ощущения странные. Когда-то давно мы были самыми близкими на свете, а сейчас же совершенно чужие друг другу люди». «Ничего себе, какая красота!» Восторженно отзывается Ольга, когда наш автобус останавливается напротив входа в отель. «Сколько здесь звёздочек? Четыре?» «Да нет, точно пять!» «Безумно красиво!» Киваю в ответ. Семиэтажная гостиница с фасадом из белого кирпича оформлена в современном стиле. Пастельные тона, минимальная архитектура и высокие панорамные окна по центру. А ещё она находится на берегу Финского залива. Это ощущается, едва выходишь из автобуса, потому что свежий морской ветер ласково треплет волосы и дует в лицо. Нас долго оформляют на ресепшн. Произошла какая-то путаница с номерами, их не всем хватает. Управляющий отчитывает обслуживающий персонал, долго проверяет наши фамилии и брони. Когда мне вручают заветный магнитный ключ, я, не дожидаясь лифта, пешком поднимаюсь на третий этаж. Открываю дверь, затаскиваю в комнату чемодан. Ноги гудят от усталости, длительная дорога, она невероятно выматывает. Подняв взгляд, я неожиданно замираю от шока. Номер, который мне дали, шикарный. Нет, правда, других слов не хватит, чтобы описать всё то великолепие, которое меня окружает. Я отпускаю ручку чемодана, сняв обувь, ступаю по мягкому ворсистому ковру. Мамочки, как же здесь чудесно! Опускаюсь на мягкую кровать. И зажмуриваюсь от восторга. В голову приходит одна нехорошая мысль, а что если... Чёрт, ну конечно же, наверняка на ресепшене что-то перепутали и выдали мне чужой номер. У меня должен быть эконома, а это как минимум люкс. Дотянувшись до телефона, набираю цифру один. «Вас приветствует гостиница Гриндей. Меня зовут Людмила. Чем могу быть полезна?» «Здравствуйте, я только что въехала в номер триста одиннадцать. Подскажите, вы ничего не перепутали? Он действительно был забронирован на моё имя. Назовите вашу фамилию». Бестужева, Варвара Бестужева». «Одну минуту». «Администратору требуется совсем мало времени, чтобы дать мне пояснение». «Это действительно мой номер. Произошла одна небольшая неувязка и коно, в которой я должна была заехать. Стажёрка отдала другой женщине, поэтому, чтобы компенсировать ошибку, меня поселили в номер категории «выше». Успокоившись, я вежливо благодарю и кладу трубку. Сильно хочется принять душ, а ещё немного поспать, но для начала я беру в руки телефон и набираю номер мамы, чтобы узнать, как там Женька. Она отчитывается и спрашивает, как долетела». «Мама у меня замечательная, добрая и ответственная, и ей, как самой себе, я полностью доверяю сына». Мама, мама, ты с колы выкрикивает в трубку Женька. Женька рассказывает о том, как провёл день без меня. Он вместе с бабушкой ходил в развлекательную комнату, а затем ел мороженое в парке. Сын не совсем чётко разговаривает и картавит. Его понимают только близкие, но в целом для двухлетки очень даже отлично». Я встаю с постели и подхожу к двери, ведущей на балкон. Дух захватывает, когда я смотрю на Финский залив. Надо будет привести сюда сына как-нибудь позже, когда он подрастёт, и я накоплю денег. Открыв дверную ручку, выхожу на балкон. Женя продолжает рассказывать о новой знакомой, которая успела стать его невестой. Я улыбаюсь и смеюсь в ответ. «Знаешь, я уже соскучилась по тебе». Обращаюсь к сыну. «Я тоже». Тут же отвечает он. Неожиданно я слышу посторонний звук совсем рядом, будто что-то щелкает. Я оборачиваюсь, едва не обмирает неожиданности, потому что слева от меня, на соседнем балконе в одном полотенце обмотанном вокруг бедер, стоит и курит мой бывший муж.